Глава 42. Он смотрит на Мэрилин абсолютно диким взглядом, а она на него испуганным. Еще и этот нож, зажатый в ее руке, решаю, что нужно срочно вмешаться. Быстро хватаю девочку и отсаживаю подальше. Забираю у нее нож, даю в руки тарелку и кружку, пусть займет себя. А потом в растерянности смотрю на Оскара: Он молчит, и я молчу. Что с ним делать, непонятно. «Рада, что ты проснулся, дядя. А то опасный артефакт Мэри так ударил тебя. Даже я испугалась», — произносит Мэрилин в перерывах между жеванием. «С каких пор ты направляешь на меня свои магические штучки?» Уильямсон переводит тяжелый взгляд на меня. «Мэрилин дружила. Теперь он точно будет негативно настроен». «Я не направляю. Они защищают дом. А кто может ломиться на территорию ночью, когда, предположительно, никого нет дома?» Тут же защищаюсь, нападая. «Но вы здесь», — произносит очевидный Оскар. «Да, дядя, но это понарошку. Не по-настоящему», — снова вносит свою лепту Мэрилин. Уильямсон хмурится еще сильнее. «Послушай, я не виновата, что тебя ударила. Тяжело вздыхаю. Я даже не видела, что это ты ломишься к нам. Только когда вспышка озарила пространство вокруг, тогда смогла разглядеть. И, между прочим, никто тебя не бросил лежать на траве. Мы благородно тащили тебя до самого дома». «А ты тяжелый, имей в виду. Мышцы ноют теперь». «Да, дядя, было трудно. Пришлось оставить тебя на коврике возле двери, как собачку. Но ты не переживай. Мэри принесла подушку и укрыла тебя одеялом. Наспорка сегодня нет, значит, все нормально», — поясняет Мэрилин. «Тяжело вздыхаю. Все-таки она еще ребенок, а дети не чувствуют, где лучше промолчать». «Хорошо», — медленно произносит Оскар. «А потом что?» Притащили меня сюда, собираясь начинить сыром и зажарить на костре? Фу, нет, конечно, отмахивается Мерлин. Как тебе пришла в голову такая глупость? Я всего лишь тебя будила. Думала, от резкого запаха проснешься. И ты проснулся, добавляет она радостно. Оно же, конечно, случайно оказался в твоих руках, добавляет Уильямсон мрачно. Я ведь им сыр резала, это же очевидно, отвечает девочка, смотря на своего дядю как на глупого. «Ага, и как это я не догадался? У одной случайно артефакт активировался и захотел меня убить. Он оглушает, а не калечит, не преувеличивай. Перебиваю с раздражением. А вторая сыр засунула в нос, чтобы я проснулся. Не слушает меня Оскар. «Действительно, это так очевидно, так ясно и понятно!» Он всплескивает руками. «Стоп! А веревки зачем? Вы меня еще и связали?» Уильямсон, замечая такого только сейчас. О, это интересная история. Киваю, думая, как бы ему объяснить. И, само собой, у нас была веская причина, чтобы поступить подобным образом. Да, абсолютно точно была. «Не стесняйся, Мэри, не надо!» перебивает меня Мерлин. «Дядя, ты плохой. Потому мы тебя и связали. Это была моя идея. Но так как ты нам дорог, Мэри не стала слишком туго затягивать веревки. Кровоток не нарушен», она сказала. «Угу», произносит Оскар. «Это несомненно аргумент», — добавляет обманчиво спокойно. «Вот только с чего вы решили, что я плохой?» — чуть ли не кричит под конец. «Что за суждение за спиной от самых близких и родных?»